Сигналы возвестят о приближении металлического исполина, который с протяжным ревом гравитаторов опустится над океаном. Это будет или Улисс, или Прометей, или какой-нибудь другой громадный крейсер дальнего космического плавания. Когда я спущусь по трапу с плоской крыши станции, то увижу на палубах ряды массивных роботов в белых панцирях. Роботы не то что люди, они безгрешны и невинны. Они исполняют каждый приказ, вплоть до уничтожения себя или преграды, ставшей на пути, если такая программа заложена в кристаллах их памяти. А потом корабль мягко поднимется, полетит быстрее звука, оставляя за собой достигающий океана грохот, разбитые на басовые октавы. От мысли о возвращении домой лица людей засияют. Но у меня не было дома земля. Я думал об огромных, шумных, многолюдных городах, в которых я потеряюсь, исчезну. Как исчез бы, если бы, как собирался недавно, бросился в океан, тяжело вздымающийся в темноте. Я утону в толпе. Я буду неразговорчив, внимателен. И поэтому меня станут ценить в обществе. У меня появится много знакомых, даже приятелей. Будут женщины, а может только одна женщина. Какое-то время я стану заставлять себя улыбаться, кланяться, вставать, производить тысячу мелких действий, из которых складывается земная жизнь, пока не привыкну. Появится новое увлечение, новое занятие, но ничто уже не захватит меня целиком. Никто и ничто. Возможно, ночью я буду смотреть туда где на небе скопления космической пыли черной завесой скрывает сияние двух солнц. Вспоминать все, даже то, о чем я сейчас думаю. Вспоминать со снисходительной улыбкой, в которой будет немного горечи и превосходства, мои безумства и надежды. В будущем я не стану хуже того Кельвина, который был готов пожертвовать всем ради дела, ради контакта. Ни у кого не будет права меня осудить. В комнату вошел Снаут. Он оглядел все вокруг, потом посмотрел на меня. Я встал и подошел к столу. «Ты чего-то хочешь? Мне кажется, тебе нечего делать?» — спросил Снаут, моргая. «Я мог бы тебе предложить кое-какие расчеты, правда, не очень срочные». «Спасибо тебе», — улыбнулся я. «Но это лишнее». «Ты уверен?» — спросил он, глядя в окно. «Да. Я тут думал о разных вещах, и мне хотелось бы, чтобы ты поменьше думал». «Ах, ты совершенно не представляешь, о чем идет речь. Скажи мне, ты веришь в Бога?» Снаут проницательно посмотрел на меня. «Что? Кто сейчас верит?» В его глазах светилось беспокойство. «Это все не так просто», — начал я беспечным тоном. «Ведь меня интересует нетрадиционный земной Бог. Я не разбираюсь в религиях и, может, ничего нового не придумал. Ты случайно не знаешь, существовала ли когда-нибудь вера в Бога слабого, в Бога неудачника». «Неудачника?» — удивился Снаут. «Как ты это понимаешь? В каком-то смысле Бог каждой религии был слабым, ведь его наделяли человеческими чертами, только преувеличенными. Бог Старого Завета, например, был вспыльчивым, жаждал преклонения и жертв, завидовал другим богам. Греческие боги из-за своих склок и семейных раздоров, тоже были по-человечески неудачниками. «Нет», — прервал я его, — «я имею в виду Бога, несовершенство которого не связано с простодушием людей, сотворивших Его. Его несовершенство — основная имманентная черта. Это Бог, ограниченный в своем всевидении, всесилии». Он ошибается в предсказаниях будущего, своих начинаний, ход которых зависит от обстоятельств и может устрашить. Это бог коллега, который всегда жаждет больше, чем может, и не сразу понимает это. Бог, который изобрел часы, а не время, что они отсчитывают, изобрел системы или механизмы, служащие определенным целям, а они переросли эти цели и изменили им. Он создал бесконечность, которая должна была показать его всемогущество, а стала причиной его полного поражения. «Когда-то манихеизм неуверенно начал Снаут. Странная сдержанность, с какой он обращался ко мне в последнее время, исчезла». — Это не имеет ничего общего с добром и злом. Тут же прервал я его. Этот бог не существует вне материи и не может от нее избавиться, а лишь этого жаждет. — Подобной религии я не знаю, — сказал Снаут, помолчав. — Такая никогда не была нужна. Если я правильно тебя понял, а боюсь, что понял правильно, ты думаешь о каком-то эволюционирующем боге? который развивается во времени и растет, возносясь на все более высокий уровень могущества, дорастая до сознания своего бессилия. Этот твой Бог — существо, для которого его божественность стала безвыходным положением. Поняв это, Бог впал в отчаяние. Но ведь отчаявшийся Бог — это же человек, дорогой мой. Ты имеешь в виду человека — Это не только никуда не годная философия, это даже для мистики слабовато. «Нет», — ответил я упрямо, — «я не имею в виду человека. Возможно, некоторые черты моего Бога соответствовали бы такому предварительному определению, но лишь потому, что оно далеко не полно. Нам только кажется, что человек свободен в выборе цели. Ее ему навязывает время, в которое он родился». Человек служит этим целям или восстает против них, но объект служения или бунта задан ему извне. Полная свобода поиска цели возможна, если человек окажется совсем один. Но это нереально, ибо человек, который вырос не среди людей, никогда не станет человеком. Этот мой Бог — существо, лишенное множественного числа. Понимаешь? — Ах, — сказал Снаут, — как это я сразу... — он показал рукой на океан. — Нет, — возразил я. — И не он. Слишком рано замкнувшись в себе, он миновал в своем развитии возможность стать божеством. Он скорее отшельник пустыни космоса, а не его бог. Он повторяется, Снаут, а тот, о ком я думаю, никогда бы этого не сделал. А вдруг он возникает как раз теперь, где-то, в каком-то уголке галактики, и вот-вот начнет с юношеским задором гасить одни звезды и зажигать другие.